На машине Бена, древней развалюхи неизвестного происхождения, мы стремительно преодолели смехотворное расстояние от Мерлин Корта до домика Викария. Колеса зашуршали по гравийной дорожке, стаи ворон снились с насиженных мест и со зловещим карканьем закружили над церковным кладбищем. Церковь святого Ансельма встретила нас ослепительным сиянием, Мозаичных окон. «А где будет собрание, Бен? У викария или в самой церкви?» Любимый не удостоил меня ответом. Выключив зажигание, поиграл желваками и насупился. Из-под сдвинутых черных бровей в мою сторону полетели изумрудные искры. «Зря я согласился. Роль председателя мне не по зубам». «Как думаешь, костюм не слишком официален?» «Ни в коем случае». «А галстук подходит?» «На все сто». «Знать бы еще, что он там на себя нацепил. Пока я одевалась, Бен все крутился перед зеркалом с несчастным видом великосветского хлыща, которого эпидемия оспы, скосившая лакеев, вынудила собственноручно повязывать шейный платок». «Вот незадача-то». Не унимался он. «Как-то не по себе из-за нашего сегодняшнего докладчика. Не перегнул ли я палку? В смысле, можно ли председателю единолично выбирать тему встречи?» «А кто докладчик?» Возмущению не было предела. Досточтимый председатель, вцепившись в руль, подпрыгнул на сиденье. «Что за вопрос?» «Назвать имя докладчика я имею право лишь в присутствии всего собрания». «Семейственность у нас не в части, Элли». «Вот она, мужнина благодарность». Спрашивается, стоило ради этого расставаться со своими любимыми крошками? Выскочив из машины, я с чувством хлопнула дверцей, ринулась вперед и была тут же отброшена назад во всех возможных смыслах. В прямом, потому что в спешке прижала дверцей плащ, что же до переносного смысла, то меня ужаснула личность, возникшая на ступеньках церкви. К слову сказать, церковь уже погрузилась во тьму, как и положено Божьему храму по понедельникам. Неизвестная личность своим и всхлипами слетела с крыльца. Рассеянный свет из салона машины выхватил долговязую фигуру с понуро обвисшими плечами. Гладис шип». Органистка прижимала к груди кипу бумаг. Несколько листов вырвались на свободу и заплясали на ветру призрачными птицами. От жалости у меня защипало веки. Несчастное создание. Тускло-серые пряди выбились из пучка, очки едва держались на носу, глаза за толстыми стеклами налились слезами. «Господи! Что стряслось? Мисс шип! Глаз выпиющего в пустыне. Вместо ответа органистка запрокинула голову, взвыла на луну и, как подкошенная, рухнула на моего мужа. «Мистер Хаскил, это вы! Какое счастье!» «Всегда рад услужить знакомой интонации». Мой дядюшка Морис точно так же реагировал на просьбу освободить домскую комнату в одном из фишенебельных универмагов Лондона. Бен не оставлял доблестных попыток выпрямить подкосившиеся колени, но куда там? Выше его на полголовы Мишип вдавливал бедняжку в землю с беспощадностью срубленного дуба. Еще один рвущий душу вой, еще две бумажные птицы выпорхнули из-под костлявых локотков и отправились в полет по церковному двору. — Горе мне, горе, мистер хаскилл Могла ли я на заре своей юности представить, какое несчастье обрушится на мои плечи? «А к викарию за помощью не обращались?» прохрипел Бен, шатаясь под тяжестью несчастья, обрушившегося на его плечи. «Похоже, нас с ним посетила одна и та же мысль. Не оставил ли кто-нибудь из многочисленных вздыхателей мисс Шип живую память о своей вечной любви?» Органистка отпрянула от Бена, как от гадюки, Он полетел на меня, а я... я удержалась на ногах. Да здравствуют лишние фунты. Если бы к нынешнему вечеру исполнилась моя заветная мечта, валяться бы нам сейчас в колючем кустарнике. Что? Обратиться к... И без того длинная физиономия мисс Шип вытянулась до размеров надгробной плиты. Серый цвет и налет скорби добавляли сходство — Ноги моей не будет рядом с этой персоной. Чудовище в поповских отрепьях. Пусть я уйду в могилу без покаяния, мне все равно. Мишип сцепила тощие пальцы и исторгла из груди очередной мученческий вой. Сила небесная! После рождения близнецов Бен дал зарок не поминать имя Господа в Суи, и сейчас, несмотря на очевидные потрясения, почти не изменил клятви. На что вы намекаете, мадам? Неужели вы подверглись непристойной атаке со стороны викария? Любопытно, версия Бен едва не доконала органистку. То есть, как можно, за кого вы меня принимаете? Это... это ничтожество четверть часа тому назад вышвырнуло меня вон. Мои услуги церкви больше не требуются. Ну, слыханы ли это дело, дорогой мистер Хаскел? Столько лет гнуть спину над рухлядью, которую громко именуют органом. И что взамен пинком под зад, уж простите за вульгарность. — О, мисс Шип, — выдохнула я, — мне так жаль. — Благодарю, вы очень добры, — глухо донеслось из скомканного платочка. — Я была в церкви, надеюсь, меня не назовут воровкой, забрала свои ноты из кладовой. — О, мисс Мистер дорогой мистер Хаскил, знали бы вы, как велико было искушение броситься вниз с колокольни и решить все свои проблемы. Увы, увы, я боюсь высоты. Забраться на колокольню для меня смерти подобно. Железная логика. Конец моим надеждам уйти в мир но и по собственной воле. Флакон таблеток проглотить страшно. Не дай бог подавлюсь. Повесится и того опасней, а мыло в глаза попадет. Викарий объяснил, почему уволил вас. Бен мучительно боролся с желанием взглянуть на часы, пока не додумался сунуть руки в карманы. Умница, от греха подальше. Запотевшие стекляшки очков уставились на него. Кое-как якобы меня часто видели в... Ну, вы понимаете, в «Темной лошадке», догадался я. В «Забегаловке»? О, нет. В «Методистской церкви». До чего дойти? Обвинить меня в ренегатстве. Да будет вам известно, дорогой мистер Хаскел, что моя родная сестра, презрев семейные устои, перекинулась к методистам. «Сестра, но не я!» Папочка называла эту предательницу гедонисткой. «Гедонисткой?» — искренне удивился Бен. «И не мудрено. Трудно представить церковь, пусть даже и методистку, источником наслаждений. Вы уверены, что ваш отец не ошибся в термине?» «Разумеется, нет», — возмущенно выдохнула Мишип. «Папочка всегда был точен в определениях. Меня, например, он называл своим шиповничком. Да-да, шиповничком без шипов. Трогательно, правда? До слез. А брата дразнил юбчонкой за то, что тот обожал возиться на кухне. Благодарствуем за комплимент. Даже я пешла. Бену уже осталось только хлопать глазами. Экскурс в страну воспоминаний окончательно подкосил миш-шип, и она вновь навалилась на моего горемычного мужа. Любознательный месяц высунул нос из-за облаков, дом викария проступил из темноты и тайком пополз к нам. Сделая он еще пару шагов, клянусь, я бы не удержалась от замечания. «Ай-ай-ай, как нехорошо подслушивать!» «Мисс Шип, можем мы чем-нибудь помочь?» Я полезла в карман за платком и протянула органистке подгузник. «Как милую! Самый подходящий размер!» Она трубно высморкалась и героическим усилием приняла вертикальное положение. «Вы очень, очень добры, но свою вдребезги разбитую жизнь я должна склеить сама». Милосердный Господь не оставит меня. Буду кормить птичек и пополнять свою коллекцию телефонных справочников. Хвала Всевышнему мне есть, чем занять руки и сердце. Симпатия одного джентльмена. Она скромно потупилась. Весьма достойного джентльмена. Вам, дорогой мистер Хаскелл, Я могу открыть тайну. Его имя начинается на «У». На «У» я приклеилась взглядом к лицу органистки. Быть такого не может. А вдруг? Неужто анонимный воздыхатель Мишип и гробовых дел феномен, лишивший покоя миссис Меллой, одно и то же лицо? Уолтер Фишер и мисс Шип. Вот это была бы пара.